Доктор Консолатио Демониум «Снится в последнее время?» — сказала Галина. какое? На этом месте она спохватилась, вспомнив, как ей самой бывает скучно слушать чужие рассказы про сны, мысленно перечеркнула подробный отчет о причудливых помещениях, где была то студенткой, то лектором, то проходило рабочее собеседование, незаметно превращавшееся в супервизию, или наоборот, и решительно подытожила — Всякая рабочая суета. Видимо, в качестве компенсации. Жалко, конечно, что пришлось выйти на пенсию. Без работы это уже не я. — Ты же сама говорила, — начала сестра, — что устала и все надоело, — подхватила Галина. — Забудь, я врала. то Именно. Прыгнув высоко вверх, он обрушился всей тяжестью своего могучего тела на маленькую ножку одной прелестной девицы. И едва было не раздавил ее. Артур старался не смотреть на королеву Маргариту, чтобы не дать повода окружающим подумать, что он ищет ее покровительство. Но в замешательстве, с которым неловкий швейцарец старался извиниться и в досаде чуть не покалеченной им провансалки, было что-то столь забавное, что он не мог... Уд... Потому что отсылает к истокам. «Нет, слушай, я рассказываю и сама чувствую, что звучит как полная ерунда». Но как переживание это было прекрасно и освежающе. Я с просонок даже сперва обрадовалась. Ага, все-таки принята. А уж потом сообразила, что собеседование мне только приснилось. И снова обрадовалась, потому что красивый же синхронизм. Я бы на твоем месте на работу вернулась, вздохнула сестра. Так и я на своем вернулась бы, развела руками Галина. Да некуда мне возвращаться пока. Как-то некуда. Специалистов сейчас... Отрываются руками, всех подряд, как с цепи сорвались, даже бывшие скептики. Не выдерживает стресса народ. Меня уже будешь смеяться, наш начальник охраны осторожно расспрашивал, чем психолог отличается от психиатра, и к кому из них надо записываться, если с лета бессонница и бесит буквально все. «Вот пусть сперва эта пакость закончится», — твердо сказала Галина. «Карантины, локдауны и прочая дрянь. Я человек старой школы». В скайпах и зумах от меня толку мало. Не могу просто так онлайн щебетать. Галина жила всего в трех с половиной кварталах от дома сестры, но сегодня она нарочно свернула в другую сторону. Настроение от разговоров о работе предсказуемо испортилось. Чтобы его исправить, самое верное средство — пройтись. Шла такими причудливыми загогулинами, что сама не заметила, как оказалась на пешеходке, где по случаю морозного вечера буднего дня было довольно пустынно. То есть ходили, конечно, какие-то люди, но не толпа, из-за которой Галина обычно обходила пешеходку десятой дорогой. А сейчас ей там понравилось. Пусто, светло, просторно, витрины украшены к Рождеству, кафе и рестораны работают, внутри даже кто-то сидит. Кондитерская, где Галина не была с тех пор, как вышла на пенсию, тоже еще работала. Она сразу вспомнила, как раньше специально приходила сюда за шоколадными батончиками с темной, густой, пропитанной ромом начинкой. Шоколад Галина не особо любила, но эти батончики — да. Зашла, батончики были на месте. Купила на радостях сразу два и, немного поколебавшись, попросила налить ей глинтвейна на вынос. В картонный стакан, чтобы пить его на морозе, обжигаясь и бессмысленно дуя на крышку. посмеиваясь над собственной дуростью. Именно то, что нужно сейчас. На морозе у Глинтвейна оказался вкус настоящего праздника. А что слабенький, так даже лучше. Зачем мне квадратная голова? Думала Галина, оглядываясь по сторонам в поисках какой-нибудь скамейки. Потому что, если уж праздник, наслаждаться им надо с комфортом, а не на бегу. Место сразу нашлось. Стол и два стула, выставленные на улицу из соседнего ресторана для желающих покурить. Галина там отлично устроилась, сидела, пила понемногу Глинтвейн, глазела по сторонам, ощущая себя почти настоящей туристкой, которой все интересно и внове Только сейчас поняла, как соскучилась по путешествиям. «Интересно, я еще поездить успею или на моем веку уже хорошо не будет?» — привычно подумала она и привычно же себя оборвала. «Ладно, вот прямо сейчас мне отлично, только это и важно». Будущее — просто умозрительная концепция. Объективно, есть только вот прямо сейчас. Женщину в серебристом пуховике Галина заметила издалека. Пади не заметь такую огромную, почти великаншу, которая под фонарным светом, как ледяная скульптура, переливается и блестит. Сразу подумала «попрошайка» и сама удивилась. «Да ну, с чего я взяла? Для попрошайки слишком прилично одета и явно не с чужого плеча». и вроде бы трезвая как минимум не шатается говорила себе галина пока женщина к ней приближалась умильно улыбаясь и всплескивая руками словно знакомую встретила немолодая очень высокая толстая пожалуй слишком ярко накрашена но в общем вполне обычная женщина в городе много таких я то зачем ей сдалась может действительно обозналась неуверенно думала галина Мысли носились в ее голове, разумные, суетливые, поверхностные, незначительные. Они не могли заглушить неизвестно откуда взявшееся спокойное, ясное знание. Ко мне приближается попрошайка. Таким ничего нельзя давать. Толстуха в серебристом пуховике села на стул напротив. Сказала заискивающе, заглядывая в глаза. — Вы так на подругу мою похожи. Ее звали Лара. — А вы, случайно, не Лара? «Ну хорошо, а то она умерла. У нас было четыре неразлучных подружки. Я, Ларочка, Тома и Лена. Тома уехала в Польшу, нашла там работу. Лена вышла замуж в Германию. Ларочка умерла прошлой осенью. Я осталась одна. А вы так на Лару похожи. Разволновалась я. Сигаретки у вас не найдется?» «У меня есть сигареты», — честно ответила ей Галина. «Но вам я сигарету не дам». Вы бы вообще с этим делом завязывали. — С каким? — растерялась Толстуха. — Просить, — объяснила Галина. — Сигареты, мелочь на кофе, неважно. Вы же удачу у людей забираете вместе с подарком. Вместо благодарности наказываете за доброту. Это нечестно. Добрым людям и так не просто живется. Куда им еще бед добавлять? Жрете вы чужую удачу, ладно, бывает. Каждый выживает как может. «Но придумайте способ забирать ее у жадюк». Говорила все это, одновременно слушая себя как бы со стороны и ужасаясь. «Боже, я совсем спятила. Что я несу? И зачем?» «Ладно, может, оно и неплохо. По крайней мере, уходить, не допив, не придется. Сама испугается, что сумасшедшая связалась и убежит». Но толстуха в серебристом пуховике не сбежала от городской сумасшедшей. Не возмутилась. Даже не переспросила, вы это чего? Губы ее задрожали, лицо скривилось, сказала почти беззвучно. «Такая уж моя злая судьба. Мне самой, думаешь, нравится? Чужая удача, пустая похлебка, как тюри из плесневелого хлеба. Но я этой тюри хоть как-то жива. У нас было четыре неразлучных подружки. Тома, Лена, Ларочка умерла». А я не то хотела сказать, добрых людей на свете совсем не осталось, а у жадных не знаю, как взять. Уже вторую неделю хожу здесь голодная, за все это время только четверо со мной поделились. Никто не любит меня, только Тома, Ларочка, Лена, да и тех я сама сочинила, а Лара даже придуманная умерла». И совершенно по-детски, шмыгнув носом, добавила «Я не хочу плохого, я к мамам хочу, но дороги домой не знаю». «Я заблудилась. Меня дома ждут шесть добрых, ласковых мам». «И правда, совсем ребенок», — вздохнула Галина. «Прости, дорогая, не теми глазами смотрела. Сразу не поняла». «Не теми глазами!» — внутренне взвыла она. «Не теми глазами смотрела! А какими надо? Третьим, мистическим? Или все-таки по-научному, как у рептилии, теменным?» Но вслух она почему-то сказала. «Конечно, тебе надо к мамам». Они там, небось, уже извелись совсем. «Ничего, я знаю, что делать. Спички-то, слава богу, у меня не просила. Значит, я могу их тебе без ущерба отдать». «Спички!» — обрадовалась Толстуха в серебристом пуховике. «У меня будут спички. Это чтобы огонь добывать?» «Да», — подтвердила Галина, доставая из кармана пальто почти полный спичечный коробок. «Но не только огонь. Одна из спичек волшебная». Я не знаю, какая именно, но тут ничего не поделаешь. Сама будешь искать. Рано или поздно она тебе попадется. Только смотри, чтобы ни одна спичка у тебя не сломалась. Аккуратно их зажигай. Когда зажжешь спичку, загадывай желание. Надо успеть, пока спичка горит. Ну, тебе будет просто, желание у тебя короткое. Хочу вернуться домой. Хочу вернуться домой, — зачарованно повторила толстуха, кривя накрашенный рот. — Не огорчайся, если сразу ничего не получится, — сказала Галина. — Твое желание исполнится в тот момент, когда ты зажжёшь волшебную спичку. Главное, не унывай и раньше времени не сдавайся. — Ты поняла? — Поняла, — энергично кивнула толстуха и тут же полезла за спичкой. Чего тянуть? — Не стоит прямо на улице, — посоветовала Галина. — Зайди куда-нибудь в подворотню, а лучше в подъезд, если найдешь открытый, чтобы ветер огонь не задул. «Точно!» — спохватилась женщина в серебристом пуховике. «Ветер же может! Он здесь сердитый, неделикатный, не как у нас». «Да, мы тут все такие, как ветер», — подтвердила Галина. «Сердитые и неделикатные. Вернешься домой — будь умницей. Сюда больше не суйся. А то волшебных спичек не напасешься тебя домой возвращать». Встала со стула, смяла картонный стаканчик, выбросила в урну, ободряюще похлопала по плечу великаншу в серебряном и, не оглядываясь, пошла. На ходу растирала виски, растерянно думала, «Боже, я совсем спятила!» «Зачем этой тетке спички? Что я вообще несла? Надеюсь, это пока не маразм, просто крыша от безделья поехала». «Ну, мать дожила!» И одновременно думала хладнокровно и деловито, «Ладно, нормально, это должно сработать. Силы у этой твари достаточно, просто опыта нет. Сознание затуманено и не хватает веры в себя, зато в спички она, слава богу, сразу поверила. Значит, нормально все будет. Вряд ли сразу, но какая-то сработает наверняка. Все-таки она совсем юная и доверчивая. Таким легко помогать». Такая раздвоенность ума и другого ума, сознания, сама по себе могла бы встревожить, но Галину, наоборот, успокаивала, потому что была ей знакома. Не то чтобы обычная, а все-таки хорошо ей знакомое состояние. Так иногда получалось у нее с пациентами. Когда собираешься ответить одно, а изо рта вылетает совсем другое. На первый взгляд полная ерунда, но по реакции собеседника понимаешь, что все сделала правильно. Ему только этого и было надо. Человек полжизни такой реакции на свои жалобы ждал. Ладно, наконец решила Галина, что сделано, сделано, то есть сказано, но сделано все равно. Черт ее знает эту сиротку, за что ей такая кара, ну или награда, сама разберется, не маленькая. В ней росту два метра и веса сто с лишним кило. Это было смешно, на самом деле нет, не особо, но Галина рассмеялась, тихо, а все-таки вслух. И свернула в сквер перед домом, чтобы отпраздновать победу рассудка, а над победившим было рассудок безумием. В смысле, сесть там на лавку и покурить. Всяко лучше, чем дома на кухне. Вытяжка слабая, одна несчастная сигарета провоняет весь дом. Закурила с таким же удовольствием, с каким пила Глинтвейн на морозе. У сигареты тоже был вкус праздника, но не Нового года, другого. Как мы с мальчишками курили за школой после уроков в последний день третьей четверти — — осенила Галину. — Когда только что, буквально минуту назад, начались каникулы, и весна, и все влюблены, только кто в кого, пока непонятно, но прямо сейчас неважно, разберемся потом. — Я вам не очень мешаю. Голос раздался над самым ухом, тихий, но звонкий, то есть не шепот, довольно высокий, но явно не женский, скорее мальчишеский, который уже понемногу начал превращаться в мужской. Галина сперва оглянулась, а потом уже вздрогнула, потому что не увидела собеседника. Ни на скамейке, ни рядом не было никого. «Я немного повыше», — сказал ей голос. «Извините, если побеспокоил. Вы же хотели, наверное, в одиночестве посидеть». «Ничего, но сижусь еще в одиночестве», — вздохнула Галина. Задрала голову и огляделась. «Немного повыше это, что ли, на дереве или где?» «На дереве тоже никого не было». Зато над ее головой трепетало облако, слишком крупное и густое для табачного дыма, и очень четко очерченное, по форме почти дракон, но не сказочный змей Горыныч, а ближе к китайской традиции. Длинное и гибкое тело, когтистые лапы и красивая рогатая голова. «Галлюцинация», — мрачно заключила Галина. «Это точно она». «Вы извините», — повторила галлюцинация. «Просто вы курите, а мне так нравится дым». «Сам бы курил с утра до ночи, да не умею». «А ты пробовал?» — перебила его Галина, всегда готовая прочитать молодежи лекцию на тему, если не получается, надо учиться, а не ныть. «Еще как пробовал?» — заверил ее дракон. «Много раз? Но мы с сигаретой из разной материи. Меня поначалу ее даже в лапы не получалось взять. Но я старался и научился. И что вы думаете?» Без толку, Она у меня сгорает сразу вся, целиком. — Удовольствия никакого. Вообще ничего не чувствую. Зато когда люди курят, мне дым да приятно вдыхать. — Тогда вдыхай на здоровье, — согласилась Галина, то есть та ее часть, которая оставалась спокойной и безмятежной, словно каждый день видела галлюцинации и не только давно к ним привыкла, но и научилась получать удовольствие, как от кино. Вся остальная Галина при этом не то чтобы лежала в обмороке, скорее оцепенела, зависла, как старый компьютер, не в силах ни согласиться с такой новой реальностью, ни перестать доверять своим органам чувств. «Я так рад, что вы меня видите», — сказал ей дракон. «Обычно люди таких, как я, не замечают и не слышат, даже если прямо в ухо кричать. Мой брат говорит, так даже лучше, потому что люди все равно испугаются. Но вот вы же не испугались». «И правильно! Чего нас бояться? Мы красавчики хоть куда!» Галина невольно улыбнулась. Смешной, расхвастался, ответила. «На самом деле твой брат прав. Ты, конечно, красавчик, но люди такого пугаются. Думают, это галлюцинация. Все, конец, мы сошли с ума». «Ну вы же не испугались?» — упрямо повторил дракон. «Просто я храбрая», — объяснила Галина. «Старая уже, чего мне терять?» «Сошла с ума, ну, подумаешь. Если держаться, будто ничего не случилось, не визжать прилюдно и никому ничего не рассказывать, не велика беда». «А вы считается, что старая? обрадовался туманный дракон. «Ой, как прекрасно! Это мне повезло!» «Почему повезло?» — удивилась Галина. «Что такого особо хорошего в том, чтобы встретить старуху? Я что, вкуснее, чем молодежь курю?» «О, вы восхитительно курите!» — заверил ее дракон. «Большое вам за это спасибо, но тут, я это уже понимаю, дело не в возрасте, а в качестве табака. Я радуюсь, потому что человеческие старики обычно гораздо умнее молодых. Мой брат считает, что людям известны тайны, к которым нам доступа нет, и единственный способ получить эти знания — расспросить мудрых людей, которые нас не видят и при этом боятся. Замкнутый круг». «Ну, вы меня видите, и не боитесь, и стар. «Не мы», – быстро ответил я, высматривая, куда поедут патрули. Как раз мы были за то, чтобы все прошло гладко. А когда вояка схватил меня за пальто, сунул ему под нос шершень. «Убивать вас я не хочу, но эта штука отстрелит все, что находится ниже лба». Майор скосил глаза, глядя на небольшой цилиндр в моей ладони. Рядом с нами взревел двигатель второго пикапа, а через запорошенную снегом разметку к нам мчались патрули. Шурша широкими колесами, Додж сбежал, увозя виновник Дымный дракон. Мой прапрадедушка старше этой планеты. Вот как долго живем. Но иногда наши самые древние старики исчезают. Просто тают, и все, как поутру предрассветный туман. Одного я своими глазами видел, про других мне брат говорил... А что с ними потом случается, никому неизвестно. И я подумал, может быть, люди знают, что после смерти бывают с духами. Ну, так просто логично было бы, раз мы знаем про вас. Логично, — потрясенно повторила про себя Галина. Логично это теперь вот так. У нас есть вот эта вечная штука, как у вас, которая после смерти продолжает играть? — нетерпеливо спросил дракон. Если знаешь, скажи мне, пожалуйста. Если это секрет, могу принести клятву, что никому не скажу. Вечная штука — это душа бессмертная, — вздохнула Галина. Я, наверное, пока еще недостаточно старая, потому что не знаю. Зато знаю на эту тему хорошую притчу. О том, как сфинкс пришел к колдуну и спросил его ровно о том же самом. Есть ли у сфинксов душа? У сфинксов-то точно есть, — перебил ее дракон. Я своими глазами видел, правда, очень давно и всего один раз. Ну вот, улыбнулась Галина. Про других такие вещи знать получается легче. А тот сфинкс про себя не знал. В притче рассказывается, что колдун долго дурил сфинксу голову. Сперва велел на него поработать, то ли год, то ли целых сто лет, но в конце концов объяснил, что ответ заключен в самой постановке вопроса. Не может волноваться о бессмертной душе тот, у кого ее нет. «То есть, если я о бессмертной душе беспокоюсь, значит, она у меня точно есть?» — обрадовался дракон. А «Ведь логично. И не поспоришь. Ну, я-то спорить и не хочу». Он так расчувствовался, что стал большой и совсем прозрачный, окружил Галину собой как облаком. В этом облаке было очень уютно сидеть. «Вы такая добрая!» — сказал он. «Тайну мне просто так рассказали. Не заставили сто лет вам служить. «Просто у меня нет для тебя работы», — рассмеялась Галина. «Не представляю, что можно потребовать от бесплотного духа. Я же не колдунья. А с работой по дому, слава богу, сама справляюсь. Только дрова для камина были проблемой. Такие бревна здоровые, что я не знала, как подступиться. Но их мне племянник как раз вчера наконец нарубил». «Это хорошо, что вам племянник с дровами помог. От меня-то в человечьих домашних делах толку мало». — неохотно признался дракон. — Я бы, наверное, своим прикосновением сразу все сжег. — Ничего, — сказала Галина. — Зато ты красивый и с хорошим характером. — Ты знаешь что? Я здесь рядом живу и часто сижу в этом парке. Если хочешь, приходи еще со мной покурить. Дома Галина какое-то время пыталась испугаться или хотя бы начать беспокоиться. Так положено. Все-таки не каждый день сходишь с ума. Но вместо страха и беспокойства чувствовала только приятную усталость, как в конце тяжелого, но очень удачного рабочего дня. Даже поужинала с аппетитом, это уже ни в какие ворота. Взяла плед и книжку, прилегла на диван. Книжку Галина открыла, но этим и ограничилась. Она задремала, прежде чем прочитала первый абзац. Проснулась уже среди ночи от леденящего шепота. В том смысле леденящего, что от него в комнате сделалось холодно и так сыро, словно ее окутал зимний туман. — Мне сказали, что к вам можно прийти побеседовать, — сказал леденящий шепот. — Говорят, вы очень мудрая и приносите утешение. Не представляете, как я рад. Только я, понимаете... Шепот запнулся и неохотно продолжил. «Я очень ужасный. Не объективно, а если смотреть человеческими глазами, люди не могут увидеть меня. Страшно пугаются и кричат, даже в обморок падают. Так что давайте я не буду вам показываться во всем своем лучезарном величии, а просто голосом поговорю». «Значит так», — твердо сказала Галина, поднимаясь с дивана. «Я спала, вы меня разбудили». «Ой...» — Извините, — виновато просвистел леденящий шепот. — Да не страшно, — отмахнулась Галина. — Высплюсь утром, мне рано вставать не надо. Но сейчас я сперва сварю кофе, выпью его и только потом вас выслушаю. — Вы располагайтесь пока и материализуйтесь, пожалуйста, во всем своем лучезарном величии, или в каком получится, никаких просто голосом. — Ужасный, значит, ужасный, переживу. После кофе-то. Я же с работы сбежала на пенсию, лишь бы не консультировать онлайн. 8 января 2022 года.